Глава шестая Емельян Спиридонович с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по киргизски ноги. Мастерил скворешню, Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь. «Ты чего дома?» — нахмурился отец. «Лодку смолить надо». Спустил ее на воду, а в нее, как псито. Егор отложил в сторону плашки. Поднялся. «Магар кузни. кузне?» Там. А ты себе другого дела не нашел? — Емельян Спиридонович панул недостроенный скворечник. — лаботариасы Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки в сени. — Пойду к Беспаловым, — заявил Емельян Спиридонович. Было два семейства в Баклане, куда ходил Емельян Спиридонович — Беспаловый и Халманские. Богачи подстать стать любовным, и такие же не люди моей спесивы. Мать придет, скажи, что в баню еще подкинула. Я, может, засижусь. Кондрат кивнул. Егорка! — позвал он. Чего он такой? — спросил Егор, водя в избу. Из-за жеребца, что ли? Сходи за макаркой! Зачем? Надо, чтоб сразу шел. Жеребца-то купили? Это твое дело. Кондрат сел к столу. Грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный. Магар пришел потный, в копоте. Помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца. — Чего? — Пошли со мной, — велел Кондрат, направляясь в горницу. Магар погасился на Егора, пошел за старшим братом. Кондрат пропустил его вперед. С порога горницы сказал Егору. «Иди, засыпь овса, монголки, поболе!» И захлопнул за собой дверь. Егор сунулся было за ними. «Тебе куда, сказали, идти?» – олявкнул Кондрат. «Ключи от амбара там. Чего ты орешь-то?» Из гордицы звякну вылетела связка ключей. Магар стоял посреди гордицы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой. «Где у тебя обрез?» – сразу начал Кондрат. Какой обрез? Макар сделал изумленное лицо. Не корчись себя, дурачка. Где он? А зачем тебе? Надо. Не скажешь, не дам. Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез. Кондрат бережно принял его. Тяжеленький, аккуратный. Погладил широкой черной ладонью истине сизый куцы ствол. Где ж ты его поганец держишь? «Сунься кто-нибудь и в раз увидеть «Я только почистить принес? А зачем он тебе?» Глаза у Макары горячо сверкнули азартным леском. «Не твое дело. Иди в кузню». Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел. Обиделся. Когда огней в деревне уже не было, в тишину пустых улиц простуженно бухали цепкие кобели. С Любавинского двора выехал Кондрат. возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке». В переулке, где кончается Любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческой фигурой и пошла на перерез в садику. Монголка настороженно вскинула маленькую голову, навострила ужин, но охоту не сбавила. Конрад придержал ее. — Я это, — стоял Макар. — Возьми, братка. Шибка охота. Я лучше эти дела знаю, чем ты. Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за собок брата. Тот неразборчиво сквозь зубы метнулся, толкнул монголку вперед и исчез в темноте. Магар пошел домой с тяжелой обидой в сердце. Влез на палате и затих. Домой Кондрат явился перед рассветом. Бледный, без шапки, держался рукой за левый висок. Молчком прошел в горницу, попросил самогон. Емелян Спиридонович в одном из забегал из избы в горницу, боялся спрашивать. Он догадался, где был сын. «Коня потерял!» — прохрепел Кондрат. Отец на мгновение остолбенел. Потом снова бестолково засуетился. — Надо уметывать. пока не могут узнать, — Слух соображал он. — Рубаху скинь. На да ей крой. Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли. — Ничего, ничего, — торопил отец. Кистеля убитого годили. Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и выронила. Господь, батюшки, отец небесный, Обели тут кровь!» «Сожги!» Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа. «Ну что?» Емельян стиснул огромные кулаки, глухо-негромко, чтобы не побудить ребят, на палатях вырвался. «Твою в креста мать! Не видел никогда!» Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. Мы с Кондратом уедем, день на пять. Скажешь к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще. Нет, идем уехали. Слышишь? Слышу. Ребятам так же скажи. А если, в случае чего, приедут, станут спрашивать? Емелян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел. Ты ничего такого не видала. А завтра с утра растрезвонь, чтоб Анголку у нас украли. Поняла? Он направился в горницу Но вдруг резко обернулся и сказал сипло и страшно. «Да сама ты сильнее глядей! Чего ты, как стало свет явилась?» Конрад обхватил голову большими руками, бережно качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, меречился ему до сих пор легкий присвист страшного железа на плетеном ремешке. На массивном лбу его... Мелким бисером выступал пот. «Болит?» «Спасу нет!» «Ничего, живой остался!» «Сейчас поедем!» «Отвезу тебя к Игнату!» «Там и отходим!» Эмилиан Спиридонович присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил «Кобыла-то!» «Солотая была животинка!» Смахнул твердый, потрескавшийся ладонью слезу, уронил на колени тяжелые руки Докончил шободом. «Ах ты, Господи! эту уж ведь да не умеешь, не берись!» «Был он сейчас огромный, взъерошенный и жалкий», спросил. «Как получилось-то?» «Потом», — выдохнул Кондрат с трудом, разнимая побелевшие от боли губы. «Трое их было, обрез вышибли. И чем-то по голове». с Спиридонович стал. «Поедем». Они вышли из дома. Но Емельян Спиридоныч тут же вернулся, в лес на палате, растолкал Макара. Егора не было дома. Я жаль прямо сейчас. Знаешь, где бомская дорога в быстрянский лес сворачивает? Ну, шапку там потерял Кондрат, я брез пойшей. Макар все понял. Эх, так и знал. Скорее, ядрена мать! Разговаривать он будет. До света, чтоб успел. И опять выбежал. Не оглянувшись на жену, она все стояла посреди избы.